Беспокойный гость. у низкой покривившейся избушке листяка артёма под большим темным образом сидели два человека. Сам артём малорослый и тощий мужичонка со старчески помятым лицом и с бородкой растущей из шеи и прохожий охотник, молодой рослый парень в новой кумачевой рубахе и в больших болотных сапогах. Сидели они на скамье За маленьким треногим столиком На котором, воткнутая в бутылку Лениво горела сальная свечка За окном в ночных потемках шумела буря Какой обыкновенно природа раздражается перед грозой Злобно был ветер И болезненно стонали гнувшиеся деревья Одно стекло в окне было заклеено бумагой И слышно было, как скрывавшиеся листья Стучали по этой бумаге «Я тебе вот что скажу, православный!» — говорил Артем сиплым тенарковым полушепотом, глядя немигающими, словно испуганными глазами на охотника. «Не боюсь я ни волков, ни ведьмедий, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься. От слова человека нет тебе никакого спасения». «Известно». «Во зверя выстрелить можно, а выстрелить ты в разбойника, сам же отвечать будешь, в Сибирь пойдешь!» «Служу я, братец ты мой, тут, в лесниках, без малого тридцать лет, и сколько я горе от злых людей дотерпелся, рассказать невозможно! Перебывало у меня тут их видимо-невидимо, изба на просеке, дорога проезжая, ну и несет их чертей, валится какой, не доесть злодей! И шапки не снимавший лба не перекрестившей, Прямо над тебя лезет. «Давай такой-сякой хлеба!» «А где я тебе хлеба возьму?» «По какому полному праву есть «Ешь-то я, миленчик, чтобы каждого прокожего пьяницу кормить!» Он, из известно, слабый глаза запорошило, Креста на них на чертях нет, И долго думавший трак тебе поху «Давай хлеба!» «Ну и дальше?» и станешь же с ними с идолами драться?» Двойного в плечах касается, Жень, кулачища, что твой сапог. А у меня, сам видишь, какая комплекция. Меня мизинцем зажимить можно. Ну, дашь ему хлеба, а он нажарется, развалится поперек из бои. Никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают. Отвечай, где деньги? А какие у меня деньги? Откуда им быть? Ха, у листика до да чтоб денег не было, усмехнулся охотник. «Жалования получаешь каждый месяц, да и чай лес тайком продаешь!» Артем пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой, как сорока хвостом. «Ха! Молодой ты чтобы мне такие слова говорить!» — сказал он. зайди эти самые слова ты перед богом ответчик!» «Ты самый с каких будешь? Откуда?» «Я из Связовки, старостный не Федор, сын. Ружьем балуешься!» Я, когда помоложе был, тоже любил это балабство «Так, Ох, грехи даже тяжкие», — артём Артем да добрых людей мало, а злодеев и душегубов не приведи бог сколько Ты словно как будто и меня боишься Ну вот еще, зачем мне тебя бояться? Я вижу, понимаю» Ты вошел, и иди то чтобы как, а перекрестился, поклонился, честь честью. Я понимаю, тебе и хлебцы дать можно. Человек я вдовы, печи не топлю, самовар продал. Мясо или чего прочего не держу по бедности. Но хлебцу сделай милость. В это время под скамьей что-то заворчало. Вслед за ворчанием послышалось шипение. Артем вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. «Это моя собака, твою кошку забежает», — сказал охотник. «Вы, черти!» — крикнул он под скамью. «Кошь, бейте будете!» «Да бей, и худай же у тебя, брат-кошка, одни кости до да шерсть!» «Стара стала околевать время!» «Так ты сказываешь из вязовки?» «Не гормишь ты ее, я вижу. Она хоть и кошка, а все-таки тварь. Всякое дыхание. Жалеть надо!» «Не чисто у вас в кем?» — продолжал Артем, как бы не слушая котика. «В год два раза церкви грабили. Есть ли такие анафемы, а? Стало быть, не только людей, но даже Бога не боятся. Грабить божье добро! Да за это повесить мало! В прежнее время таких шельбов губернаторы через палачей наказывали. Как ни наказывай, хоть плечми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку». И злого человека ничем ты зла не вышибешь. — А, спаси, помилуй, царица небесная, — прерывисто вздохнул листик Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе в оловьих займищах один косарь другого по грудям косой хватил, до смерти убил. А из-за чего дело вышло? Господи, твоя воля! Выходит этот косарь из кабака, выпивший. Встречается ему другой и тоже выпивший. Внимательно слушавший охотник вдруг вздрогнул, вытянул лицо и прислушался. — Постой! — перебил он лесника. — Кажись, кто-то кричит. Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышат напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобраться, люди ли-то звали на помощь или же непогода плакала в трубе. Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик. «Караул! Легки твои душегубы на помине!» — сказал охотник, бледнее и поднимаясь. грабит кого-то!» «Господи, помилуй!» — прошептал личник тоже бледнее и поднимаясь. Охотник бесцельно поглядел в окно и прошелся по избе. «Ночь-то, ночь какая!» — пробормотал он. «Сгиня, видать!» время самое такое чтобы грабить слышь опять крикнула лесник выглядел на образ с образа перевел глаза на ходике и опустился на скамью вознеможении человека испуганного внезапным известием православный сказал он плачущим голосом ты бы пошел серии да да засок двери запер и огонь бы потушить надо по какому случаю я район час соберут сюда ох грехи наши!» «Идти нужно, а ты двери над засов. Голова посмотришь. Идем, что ли?» Охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку. «Одевайся! Бери свое ружье!» «Эй, флерка, и си!» — крикнул он собаке. «Флерка!» Из-под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами, помесь Сеттера с дворняшкой. Она потянулась у ног хозяина и завиляла хвостом. «Что ж ты сидишь?» — корикнул охотник на листяка. — Не, не пойдешь? — Куды? — На помощь? — Куда мне? — махнул рукой листник, прижимаясь всем телом. — Бог с ним совсем. — от чего ж ты не хочешь идти? После страшных разговоров я теперь и шага не ступну в патьмах. Бог с ним совсем. — И чего я там в лесу не видал? — Чего боишься? — Не, что у тебя ружья нет. — Пойдем, сделай милость. Одному идти боязно, а вдвоем веселей. — Слышь? Опять крикнула «Вставай!» «Как тебе обо мне понимаешь, парень?» Простонал Листик «Если я дурак, что пойду на свою погибель, Так и не пойдешь?» Листик молчал Собака, вероятно, услышавшая человеческий крик, Шаломно залаяла «Пойдешь, я тебя спрашиваю» Крикнул охотник, злобно тарача глаза «Полистел, ей-богу!» Поморчился лесник. «Ступай сам!» «Э, сволочь!» Проворчал охотник, поворачивая к двери. «Лерка! Иси!» «Ау-ау-ау!» Он вышел и оставил дверь настиж. В избу улетел ветер. Огонь на свечке беспокойно замелькал, Ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, Лесник видел, как лужа на просеке, Ближайшие сослы и удаляющуюся фигуру гостя Осветила молнией. Далиев проворчал гром. — Свят, свят, свят! — шепнул лесник, спеша просунуть толстый засов в большие железные петли. — Эх, какую погоду бог послал! Вернувшись в избу, он очепью добрался до печки, лег и укрылся с головой. Лежа под тулупом и напряженно прислушиваясь, он уже не слышал человеческого крика, но зато удары грома становились все сильнее и раскатистее. Ему слышно было, как Крупный, гонимый ветром дождь словно застучал по стеклам и по бумаге окна «Понесла нелегкая», — думал он Воображая себя охотника, мокнущего на дожде И спотыкающегося о пни «Небось, со страху зубами щелкает» Недалее, как минут через десять, раздались шаги И за ним сильный стук в дверь «Кто там?» — крикнул листик «Это я!» — послышался голос охотника «Отопри!» ссти сполз с печи нащупал свечку и зажегшие ее пошел отворять дверь охотник и его собака были мокры до костей они попали под самый крупный и густой дождь, и теперь текло с них как с невыжатых тряпок что там случилось спросил листик баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала ответил охотник пересиливая одышку в чипыгу залезла и штора Испугалась, значит? Что ж, ты вывел ее на дорогу? Не желаю я тебе под лицо кому отмечать. Охотник бросил на скамью мокрую шапку и продолжал. об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец и последний человек. Еще тоже сторож жалования получает. Мерзавец эдакий. Лесник виноватую походкой поплелся к печи, корякнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал и мокрый залегся вдоль сей скамьи. Немного погодя, он поднялся, подушил свечку и опять лег. Во время одного особенно сильного удара грома он заворочался, сплюнул и проворчал. Страшно ему! Ну а ежели б бабу, чье дело вступиться за неё А еще тоже старый человек, крещеный, свинья и больше ничего. Лесник рякнул и глубоко вздохнул. Флёрка где-то в потёмках сильно встряхнула своё мокрое тело, отчего во все стороны посыпались прыски. «Стало быть, тебе и горе мало, ежели бы бабу зарезали», — продолжал охотник. «Ну, побей бог, не знал я, что ты такой». Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь всё ещё шёл. «А ежели скажем, не баба, а ты, караул, кричал!» Прервал молчание охотник. «Хорошо бы тебе скоту был ежели бы никто к тебе на выручку не побег. Встревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было!» Засим еще после одного длинного антракта охотник сказал. «Стало быть, у тебя деньги есть, ежели ты боишься людей. Человек, который бедный, не станет бояться». за эти самые слова ты перед богом ответчик!» прохрипел с печки артем нет у я денег ну да у подлецов завсегда есть деньги а зачем ты боишься людей стало быть есть вот взять бы да я ограбить тебя на зло чтобы ты понимал артём бесшумно сполз печки зажег свечку и сел под образом он был бледен и не сводил глаз с охотника. возьму вот я граблю. Продолжал охотник, поднимаясь. «А ты как думал? Вашего брата учить нужно. Сказывай, где деньги спрятаны?» Артем поджал под себя ноги и замигал глазами. «Что жмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе шут нет что ли?» «Что молчишь?» Охотник вскочил и подошел к листяку. Глаза как сыч таращит. «Ну, давай деньги, а то из ружья выстрелю». «Что ты ко мне пристал?» — завизжал лесник, и крупные слезы брызнули из его глаз. «По какой причине? Бог все увидит. За все эти самые слова ты перед Богом ответчик. Никакого полного права не имеешь, ты с меня деньги требовать!» Охотник поглядел на плачущее лицо артёма поморщился и зашагал по избе. Потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье. «Эх, глядеть на тебя противно!» — процедил он сквозь зубы. — Видеть тебя не могу. Все равно мне не спать у тебя. Прощай. Эй, флерка! Хлопнула дверь, и беспокойный гость вышел со своей собакой. Артём запер за ним дверь, перекрестился и лег. Антон Павлович Чехов. Беспокойный гость. Читал джахангир Абдулаев. 22 мая 2022 год.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 «Писать предводителя сбился с дороги, и сюда собака попал!» «И на что польстилась? Тьфу! На писаря!» «Стоилось за него божью погоду мутить!» «Чертяка! Сморкун! Из земли не видно!» «Вся морда в угрях и шея кривая!» «Добро бы красивый был, а то тьфу! Сатана!» Личок перевел дух, утер губы и прислушался. колокольчик не было слышно. Но рванул над крышей ветер И в потемках за окном опять зазвякало «И теперь что же?» Продолжал Савелий «Недаром эта почта кружит Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет то бед знает свое дело, хороший помощник Покрушит, покрушит и сюда доведет Знаю, вижу Не скроешь бесово балабалка, похоть идельская»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 Наступила тишина Слышно было только, как сопел Савелий Да как уснувший почтальон Мерно и медленно дыша При всяком выдыхании Испускал густое протяжное Кррррр Изредка в его горле Поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку Вздрагивавшая нога Савелий заворочался под дьялом И медленно оглянулся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 «А ты огонь совсем потуши!» Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и, и всплеснул руками. «Ну, не хитрость Лебесовская!» — воскликнул он. «А? Ну, если какая тварь хитрее бабьего роду?» «А, сатана длиннополая!» — прошипела дичиха, поморчившись от досады. «Погоди же!»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 Проговорил немного, постояв савели «А тут им нечего спать» «Да, дело у них казенное, мы же отмечать будем Зачем их тут держали? Коли везешь почту, так вези, а спать нечего» «Эй, ты!» — крикнул савели в сене «Ты, емщик, как тебя? Проводить во что ли? Вставай, нечего с почтой спать» И расходившийся савели подскочил к почтальону И вернул его за рукав «Эй, ваше благородие!» Ехать так ехать, а коли не ехать так не того, спать не годится Почтальон скачил, сел, обвел мутным скалядом сторожку и опять лег А ехать же когда, забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав На она и почта, чтоб во благовремени поспевать, слышишь, я провожу Почтальон открыл глаза, согретый и изнеможенный сладким первым сном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 «Остались бы, чаю попили бы». «Куда кладешь? Ты кутья с падокой!» — послышался со двора голос имщика. «Поберег, клади, поперег!» «Остались бы! Ишь, как -то воет погода-то!» И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна...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 «Вероятно, никогда. Да, правда. Питер вас и калачом заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот туест Ну, прощайте. Вы бы книги тут оставили», — крикнул ему вслед Кузнецов. «Что вам за охота тащить с такой тяжесть? Я вам завтра их человека прислал бы». Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома.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 Он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренно сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди. Не холодность и белюбивая глупца, а просто бессилие души. способность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретённая путём воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошёл в лес. Здесь, где на чёрных густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное,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 Потом встряхнул головой и стал укладываться. Враги В десятом часу темного сентябрьского вечера у семского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, впереди резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из тому. Кириллов, как был без сюртука в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. Впереди было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белой кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо. Такое бледное, что казалось, от появления этого лица впереди стало светлее. «Доктор, у тебя...» — быстро спросил вошедший. «Я дома», — ответил Кириллов. «Что вам угодно?» «А, это вы? Очень рад!» — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. «Очень, очень рад! Мы с вами знакомы, я Абогин. Имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал». бог «Болгай ради! Не откажите поехать сейчас со мной! У меня опасно заболела жена! И экипаж со мной!» По голосу и движению вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро дрожащим голосом, и что-то неподдельно искренне, детски малодушно звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов. «Я боялся не застать вас», — продолжал он, — «пока ехал к вам и страдался душой. Одевайтесь и едемте, ради бога!» Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинской Александр Семенович, которого вы знаете. Поговорили мы, потом сели чай пить. Вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает до спидку стула. Мы отнесли ее на кровать и... «Я уж и нашатырном спиртом, терьей виски и водой брызгал. Лиши, как мертвы. Боюсь, что это аневриспа. Поедемте. У неё и отец умер от аневриспы». Кириллов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи. Когда богин еще раз упомянул про Попчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал апатично, растягивая каждое слово. «Извините». Я не могу ехать. Минут пять назад у меня умер сын. Неужели, прошептал Абогин, делая шаг назад. Боже мой, в какой недобрый час я попал. Удивительно несчастный день, удивительно. Какое совпадение и как на нарочно. Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать. «Уходить или продолжать спросить с доктора?» «Послушайте», — горячо сказал он, хватая Кириллова за рукав, «я отлично понимаю ваше положение. Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием. Но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь кроме вас здесь нет другого врача. Поедемте ради Бога. Не за себя я прошу. Не я болен». Наступило молчание. Кириллов повернулся спиной к Абокину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его нервной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него впереди стоит чужой человек». Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение. Точно он попал в чужую квартиру или же в первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета через капы с книгами Тянулась широкая полоса света Вместе с тяжелым, спертом запахом карболки и эфира Этот свет шел из слегка отворенной двери Ведущей из кабинета в спальню Доктор опустился в кресло перед столом Минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги Потом поднялся и пошел в спальню Здесь, в спальне, царил мертвый покой Все, до последней мелочи, красноречивок говорила о недавно пережитой буре, об утомлении. И все отдыхала. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати у самого окна лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался. Но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складке постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках. Преподала она кровати всем своим существом, силой и шадостью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую, наконец, нашла для своего утомленного тела. Одеяло, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый, тяжелый. Все замерло и казалось погруженным в покой. Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюки и, склонив голову набок устремил вскалят на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестевшим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал. Тот, отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне». Во всеобщем столбняке в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую скоро еще научатся понимать и описывать, и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине. Кириллов и его жена молчали, Не плакали, как будто кроме тяжести потери создавали также и весь лиризм своего положения Как когда-то в свое время прошла их молодость Как теперь вместе с этим мальчиком уходила навсегда в вечность их право иметь детей Доктору 44 года Он уже сед и выглядит стариком Его поблекший и больной жене 35 лет Андрей был не только единственным, но и последним Противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном. Отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю. Тут он опять увидел белые кашне, и бледное лицо. «Наконец-то!» — вздохнула богин берясь за ручку двери. «Едемте, пожалуйста!» Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил. «Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать», — сказал он, оживляясь. «Как странно!» «Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение, сочувствую вам!» — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему каштэ руку. — Но ведь я не за себя прошу. Умирает моя жена. Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость. — Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться. — Доктор, время дорого. Едемте, прошу вас. — Ехать я не могу, — сказал с расстановкой Кириллов и шагнул в залу. Абогин пошел за ним и схватил его за рукав. «У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую!» Продолжал он умолять, как нищий. «Это жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига, во имя человеколюбия!» «Человеколюбие, палка о двух концах!» Раздраженно сказал Кириллов. «Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня! И как странно, ей-богу!» «Я едва на ногах стою, а вы человека любим пугаете! Никуда я сейчас не годен! Не поеду ни за что! Да и на кого я жену оставлю?» «Нет! Нет!» Кириллов замахал кистями рук и попятился назад. и «Эй, не простите!» — продолжал он испуганно. «Извините меня! По тринадцатому тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот! Извольте, тащите, но я не годен!» «Даже говорить не в состоянии, извините! Напрасный доктор, вы говорите со мной таким тоном!» Сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. «Бог с ним с тринадцатым томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права! Хотите, поищайте! Не хотите, Бог с вами! Но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству! Умирает молодая женщина! Сейчас вы говорите, у вас умер сын! Кому же, как не вам, понять мой ужас!» Голос богина дрожал от волнения, в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам чувствовал, а потому, боясь быть японятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкости и нежность, чтобы псять, если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив, потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие. Влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая страстная речь, сказанная на могиле, трогать только посторонних. Вдове и детям умершего кажется она холодной и ничтожной. Кириллов стоял и молчал. Когда Богин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и прочее, доктор спросил у «Далеко ехать?» Что-то около 13-14 верст. У меня отличный лошадь, доктор. Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час. Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом. Хорошо, едемте. Он быстро, уже верную походкой, пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелкая семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин, помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома. На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая суталоватая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая теме. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось со длинными волосами. «Верьте, я сумею оценить ваше великодушие!» – бормотала Богин, подсаживая доктора в коляску. «Мы живо домчимся! Ты же, лук как голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!» Кучер ехал быстро, сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора. Всюду было темно, только в глубине двора из чего-то окна сквозь палисадник пробивался яркий свет, до три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки, Тут пахло грибной сыростью И слышался шепот деревьев Вороны, разбуженные шумом колес Закопошились в листве И подали тревожный шалобный крик Как будто знали, что у доктора Умер сын, а у Абогина Больна жена Но вот замелькали отдельные деревья Кустарник сверкнул угрюмо пруд На котором спали большие черные тени И коляска покатила По гладкой равнине Крик ворон слышался уже глухо Далеко сзади и скоро совсем умолк Почти всю дорогу Кириллов и Абогин молчали Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал Мучительное состояние Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их И когда коляска тихо переезжала реку Кириллов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды И содвигался «Послушайте, отпустите меня», — сказал он тоскливо Я к вам потом приеду Мне бы только фельдшера к жене послать Ведь она одна А Богин молчал Коляска, покачиваясь и стуча камни Проехала песочный берег и покатила далее Кирилл взаметался в тоске и поглядел вокруг себя Позади сквозь скудный свет звезд Видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы Направо лежала равнина Такая же ровная и безграничная, как небо Далеко на ней, там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подёрнутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел. Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное. Земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, бесгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кириллову, ни Абогину, ни Красному полумесяцу. Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда, наконец, коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстины, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание. «Если что случится, то я не переживу». сказал он, входя с доктором, в переднюю и в волнении потирая руки. «Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно», прибавил он, вслушиваясь в тишину. В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстый, как у негра, губы орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесанная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры — Все это, своею черствостью, наводило на мысль о пережитой нужде, бездолии, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верил, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. А Богин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный, солидный блондин с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица – одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное. Ходил он, держа прямо голову и выпитив вперед грудь, говорил приятным баритоном и в манерах, с какими он снимал свое каштей или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изячество – Даже бледность и детский страх, с каким он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и опломба, какими дышала вся его фигура. «Никого нет ничего не слышно», — сказал он, идя по лестнице. «Суматохи нет. Дай-то бог». Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль, и висела люстра в белом чехле. Отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную красивую гостиную, полную приятного розового полумрака. «Ну, посидите тут, доктор», — сказала богин «А я сейчас. Я пойду погляжу и предупрежу». Кириллов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом незнакомом доме имевший характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он яркий красный абажур, футляр от виолончели, да покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидого и сытого, как сам Абогин. Было тихо. Где-то далеко, в соседних комнатах, кто-то громко произнес звук «А», Разменела стеклянная дверь, вероятно, шкапы, и опять все стихло. Подождав минут пять, Кириллов перестал оглядывать свои руки и подел глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин. У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изячества исчезло на нем, лицо его и руки и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, недомучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица. Глаза же как будто смеялись от боли. Авогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками. «Обманула!» — крикнул он, сильно напирая на слог «ну». «Обманула! Ушла!» Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским. Боже мой!» А Богин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить. «Ушла! Обманула! Ну, к чему же эта ложь? Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный шулерский фокус? Эта дьявольская змеида игра? Что я ей сделал? Ушла!» Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушно в лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абокина. — Позвольте, где же больная? — спросил он. «Больная! <смех> больная!» крикнула Абогин, смеясь, плача и все еще потрясая кулаками. «Это не больная, а проклятая низость! Подлость, гажа чего, и придумал бы, кажется, сам сатана! Услала за тем, чтобы бежать, бежать шутом, тупым глоуном, альфонсом! О, боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу, не вынесу я!» Доктор выпрямился... Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью. «Позвольте, как же это?» – спросил он с любопытством оглядываясь. «У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом, сам я едва стою на ногах, три ночи не спал. И что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи?» «Не, не понимаю!» А Богин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить. «И я не видел!» «Не понимал!» — говорил он сквозь шатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. «Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете. Зачем в карете?» «И я не видел!» «Колпак!» «Не, не понимаю», – бормотал доктор. «Ведь это что же такое? Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями. Это что-то невозможное. Первый раз в жизни вижу». С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не знаю что говорить, что делать, в опустился в кресло. «Ну, разлюбила «Полюбила другого Бог с тобой, но к чему же обман? К чему этот подлый измерический фортель?» Говорил плачущим голосом Абогин. «К чему? За что? Что я тебе сделал?» «Послушайте, доктор», — горячо сказал он, подходя к Кириллову, «Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил...» «Набыж-то, как раб! Для нее я пожертвовал всем, поссорился с родной, бросил службу и музыку, прочал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре. Ни разу я не поглядел на нее косо, не подавал никакого повода. За что же это ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет?» Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались на рушу из его груди. Поговорил он таким образом час-другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает... Выслушай его, доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей. Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда богин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово, «Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать». «Не желаю!» — крикнул он и стукнул кулаком по столу. «Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости? Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?» Абогин попятился от Кириллова и изумленно уставился на него. «Зачем вы меня сюда привезли?» — продолжал доктор, тряся бородой. «Если вы ширу женитесь, жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы то при чем тут я? Что у меня общего с вашими барабанами Оставьте меня в покое. Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями, играйте, — доктор покосился на футляр с виолончелью, играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью. Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания». «Позвольте!» «Что это все значит?» спросила Абогин горослея. «А то значит, что низко и подло играть так людьми. Я врач. Вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией своими лакеями и мавитонами? Ну и считайте, но никто не дал вам право делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!» «Как вы смеете говорить мне это?» спросил тихо Абогин. Его лицо опять запрыгало, и на этот раз уже ясно от гнева. «Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привести меня сюда, выслушивать пошлости!» — корректул доктор и опять стукнул кулаком по столу. «Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?» «Вы с ума сошли!» — крикнула богин «Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и...», и... и «Несчастлив!» — презрительно ухмыльнулся доктор. «Не трогайте этого слова!» Оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди! Милостивый государь, вы забываетесь!» Звезднул Абогин. «За такие слова бьют, понимаете?» Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол. «Вот вам за ваш визит!» Сказал он, шевеля настрями. "Вам заплачено". И смеете вы предлагать мне деньги, крикнул доктор и смакнул со стола на пол бумажки. За оскорбление деньгами не платят. А Богин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженное оскорбление. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, шестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. несчастные эгоистичный, злый, несправедливый, жестокий и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье. И даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливости и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной. «Извольте отправить меня домой!» — корикнул доктор, задыхаясь. Абугин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился Он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол Тот глухо ударился о ковер И издал шалобный, точно предсмертный стон Явился лакей «Где вы попрятались, черт бы вас взял!» Набросился на него хозяин, сжимая кулаки «Где ты был сейчас?» «Шел! Скажи, чтобы этому господину подали коляску А для меня вели заложить карету» «Постой!» — крикнул он, когда лакей повернулся уходить — А для меня вели заложить карету. «Постой — Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить. — Завтра, чтоб ни одного предателя не оставалось в доме. — Все вон! Нанимаю новых! Гадины! В ожидании экипажей богин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости, и тонкое изячество. Он сжигал бы гостиной, изящето встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага. Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество. Когда немного погодя, доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятами лежали около звезд. Карета с красными огнями стучала по дороге и перегнала доктора. Это ехала богин протестовать, делать глупости. Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского и всех живущих в розовом полумраке, и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях. Пройдет время. Пройдет и горе Кириллова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы. В суде. В уездном городе Эннске, в казенном коричневом доме, где чередуясь заседают земское управы мировой съезд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, В один из пасмурных осенних дней разбирала наездом свои дела отделение окружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор сострел. «Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция, совсем институт благородных девиц». Но, вероятно, по пословице, что у семи дитя бывает без глаза, этот дом поражает и гнетет свежего, нечиновного человека своим унылым, казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта как снаружи, так и внутри. Даже в самые яркие весенние дни он кажется покрытым густою тенью, А в светлые лунной ночи, когда деревья и обывательские домишки, слившись в аду сплошную тень, погружены в тихий сон, он один как-то нелепо и не кстати давящим камнем высится над скромным пейзажем, портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний о прошлых непрощенных грехах. Внутри всё сарайно и крайне непривлекательно. Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие у себя дома сцены из-за легкого чада или пятышка на полу, легко мирятся здесь с жужжащими вентиляциями, противным запахом курительных свечек и с грязными, вечно потными стенами. Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было преступлено немедленно, с заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончились быстро, как обед для беспевчих, так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картинного впечатления от всей этой пестрой, бегущей, как полая вода, массы лиц, движений, речей, несчастья, правды, лжи. К двум часам было сделано многое. Двоих присудили користанским ротам, одного привилегированного лишили прав и приговорили к тюрьме, одного оправдали, одного дело отложили. Ровно в два часа председательствующий объявил к слушанию дела по обвинению крестьянина Николая Харламова в убийстве своей жены. Состав суда остался тот же, что был и на предыдущем деле. Только место защитника заняла новая личность – молодой, безбородый кандидат на судебной должности в сюртуке со светлыми пуговицами. «Идите, подсудимого!» – распорядился председатель. Но подсудимый, заранее приготовленный, уже шел к своей скамье. Это был высокий, плотный мужик, лет 55, совершенно лысый, с апатичным волосатым лицом и с большой рыжей бородой. За ним следовал маленький тщедушный солдатик с ружьем. Почти у самой скамьи с конвойным произошла маленькая неприятность. Он вдруг споткнулся и выронил из рук ружье, но тотчас же поймал его на лету, причем сильно ударился коленом о приклад. В публике послышался легкий смех. От боли или, быть может, от стыда за свою неловкость солдат густо покраснел. После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и присяги свидетелей, началось чтение обвинительного акта. Узкой груды, бледнолицый секретарь, сильно похудевший для своего мундира и с пластырем, на щеке читал негромким густым басом, быстро, подъявольски, не повышая и не понижая голоса, как бы боясь натрудить свою грудь. Ему вторила вентиляция, неугомонно жужжавшая за судейским столом, и, в общем, получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий наркотический характер. Председатель, не старый человек, с до крайности утомленным лицом и близоруки, сидел в своем кресле, не шевелясь и держа ладонь около лба, как бы заслоняя глаза от солнца. Поджужжание вентиляции и секретаря Он о чем-то думал Когда секретарь сделал маленькую передышку Чтобы начать с новой страницы Он вдруг встрепенулся И оглядел по соловелыми глазами публику Потом нагнулся к уху своего соседа-члена И спросил со вздохом «Вы, Матвей Петрович, остановились у Демьянова?» «Да, у Демьянова», — ответил член, тоже встрепенувшись В следующий раз, вероятно, я у него остановлюсь. Побилайте, у Типикова совсем нельзя останавливаться. Шум, гвалт всю ночь, стучат, кашлю детишки плачут. Невозможно. Товарищ прокурора, полный упитанный брюнет, в золотых очках и с красивой выхоленной бородой, сидел неподвижно, как статуя, и, подперев щеку кулаком, читал байроновского «Кайна». Его глаза были полны жадного внимания, и брови удивленно приподнимались все выше и выше. Изредка он откидывался на спинку кресла, минуту без участка глядел вперед себя и затем опять погружался в чтение. Защитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову на бок, думал. Его молодое лицо не выражало ничего, кроме неподвижной холодной скуки, какая бывает на лицах школьников, и людей служащих, и за день в день обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть все те же лица, те же стены. Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она бесцветная и скушта, без страсти и огня, выпалит он ее перед присяждами, а там дальше, скакать по грязи и под дождем, на станцию, оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд, читать новую речь. Скучно. Подсудимый сначала нервно покашливал в и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Он тупо почтительно глядел на судейские мундиры, на утомленные лица присяжных и покойно мигал глазами. Судебная обстановка и процедура... ожидания которых так томило его душу, когда он сидел в тюрьме, теперь подействовали на него самым успокаивающим образом. Он встретил здесь совсем не то, что мог ожидать. одним тяготело обвинение в убийстве, а между тем он не встретил здесь ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни громких фраз о возмездии, ни участия к своей необыкновенной судьбе. Ни один из судящих не остановил на нем долгого любопытного взгляда. Пасмурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора – все это было пропитано канцелярским равнодушием и дышало холодом. Точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность или судили его и живые люди, а какая-то неведомая, бог знает кем заведенная машинка. Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедиям здесь так же привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям, и что в этом-то машином бесстрастий и кроется весь ужас и вся безысходность его положения. Кажется, не сиди он смирно, а встань и начни умолять, взываться слезами, к милосердию, горько каяться, умри он с отчаяния и... Все это разобьется о притупленной нервы и привычку, как волна о камень. Когда секретарь кончил, председатель для чего-то погладил перед собою стол, долго щурил глаза на подсудимого и потом уж спросил, лениво двигая языком. — А подсудимый, признаете ли вы себя виновным в том, что вечер 9 июня убили вашу жену? — Никак нет. ответил подсудимый, поднимаясь и придерживая до груди халат. Вслед за этим суд торопливо приступил к допросу свидетелей. Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник, производивший дознание. Все они, обрызганы грязью, утомленные пешим хождением и ожиданием в свидетельской комнате, унылые и пасмурные, показали одно и то же. Они показали, что Харламов жил со своей старухой хорошо, как все, Бил ее только тогда, когда напивался. 9 июня, когда село солнце, старуха была найдена в синях с пробитым черепом. Около нее в луже крови валялся топор. Когда охватились Николаю, чтобы сообщить ему о несчастье, его не было ни в избе, ни на улице. Стали бегать по селу, искать, избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез, и дня через два сам явился в контору, бледный, оборванный, с дрожью во всем теле. Его связали и посадили в холодную. А «Подсудимый», — обратился председатель к Харламову. «Не можете ли вы объяснить судом, где вы находились в эти два дня после убийства?» «Пополь уходил, не евший, не пивши. Зачем же вы скрылись, если не вы убивали?» «Испужался». «Поялся, чтоб не засудили?» «Ага. Хорошо, садитесь». Последним был допрошен уездный врач, вскрывавший покойную старуху. Он сообщил суду все, что помнил из своего протокола вскрытия и что успел придумать, идя утром в суд. Председатель щурил глаза на его новую, лоснящуюся черную пару, на очагайской галстук, на двигавшиеся губы, Слушал, и в его голове как-то сама собою шевелилась ленивая мысль. Теперь все ходят в коротких сюртуках. Зачем он сшил себе длинный? Почему именно длинные а не короткий? Сзади председателя послышался осторожный скрип сапог. Этот товарищ прокурора подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу. «Михаил Владимирович!» — нагнулся прокурор к уху председателя. Удивительно неряшливый этот корейской вёл следствие. Родной брат недопрошен, староста недопрошен. Из описания избы ничего не поймёшь. Что делать, что делать? Вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. Развалина. Песочные часы. Кстати, продолжал шептать товарищ прокурора Обратите ваше внимание, в публике на передней лавке терейте справа. «Актерская физиономия. Это местный денежный туз. Имеет около 500 тысяч наличного капитала». «Да? По фигуре не заметно «Что, голубушка, не сделать ли нам перерыв?» «Кончим следствие? Тогда уж». «Как знаете». «Ну-сь», — поднял председатель глаза на врача. «Так вы находите, что смерть была моментальная?» «Да, вследствие значительного повреждения мозгового вещества...» Когда врач кончил, председатель поглядел в пространство между прокурором и защитником и предложил «Не имеете ли что спросить?» Товарищ, не отрывая глаз от Кайна, отрицательно мотнул головой. Защитник же неожиданно зашевелился и, откашлившись, спросил «Скажите, доктор, по размерам раны можно ли, бывает, судить о, о душевном состоянии преступника?» «То есть я хочу спросить, а размер повреждения дает ли право думать, что подсудимый находился в состоянии аффекта?» Председатель поднял свои сонные равнодушные глаза на защитника. Прокурор оторвался от Каина и поглядел на председателя. Только поглядели, но ни улыбки, ни удивления, ни недоумения, ничего не выражали их глаза. «Пожалуй, замялся врач». Если принимать в расчет силу, с какой э, преступник наносил удар, впрочем... Извините, я не совсем понял ваш вопрос. защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался из языка только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции. Отпусти врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Веевым был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое кривяное пятно. О происхождении этого пятна спрошенный Харламов показал. «Я завтра до смерти старухи Пеньков своей лошади кровь бросал. Я там был, ну, известно, помогавший и, и умазался». «Однако Пеньков показал сейчас, что он не помнит, чтобы вы присутствовали при кровопускании». «Не могу узнать». «Садитесь!» Приступили к осмотру топора, о котором была убита старуха. «Это не мой топор», — заявил подсудимый. «Чей же?» «Я могу знать. У меня не было топора. Христианин одного дня не может обойтись без топора. И ваш сосед Иван Тимофеевич, с которым вы подчиняли сани, показал, что это именно ваш топор». «Я могу знать. А только я...» «Как перед Богом!» — Харламов протянул вперед себя руку и растопырил пальцы. «Как перед истинным создателем «И время того не помню, чтобы у меня свой топор был!» «Был у меня такой же!» «Словно как будто поменьше, да сын потерял, Прохор!» «Года за два, перед тем, как ему на службу идти, поехал за дровами, загулял с ребятами и потерял!» «Хорошо, садитесь!» Это систематическое недоверие и нежелание слушать, вероятно, раздражали и обидели Харламова. Он замигал глазами, и на скулах к его выступили красные пятна. «Как перед Богом!» — продолжал он, вытягивая шею. «Я же не верите, то извольте сына Прохора спросить». «Хрошка, где топор?» — вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойному. «Где?» Это было тяжелое мгновение Все как будто присели или стали ниже Во всех головах, сколько их было в суде молнии блеснула одна и та же страшная, невозможная мысль Мысль о могущей быть роковой случайности И ни один человек не рискнул и не посмел взглянуть на лицо солдата Всякий хотел не верить в свои мысли и думал, что он ослышался Подсудимый, говорится, страже не дозволяется поспешил сказать председатель Никто не видел лица конвойного, и ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске. Судебный пристав тихо поднялся с места и на цыпочках, балансируя рукой, вышел из салы. Через полминуты послышались глухие шаги и звуки, какие бывают при смене часовых. Все, подняли головы и стараясь глядеть так, как будто бы ничего и не было, продолжали свое дело.